И черты эти не врожденные, а приобретенные, то есть доступные осознанию. В Клаудии есть то, что предохраняет ее от полного отчествения и дегуманизации, ее способность к самоанализу, до известной степени и к самокритике. Именно это и делает ее достойной внимания автора и читателя. Даже в финале, когда Клаудия вроде бы успокаивается, или вернее пытается успокоить себя хвастливым перечислением всего, чего она достигла в жизни. Сюда входит и хорошая квартира, и перспектива получить должность старшего врача, и знакомый мясник, который всегда рад услужить, и другие приметы житейского преуспеяния. Мы чувствуем подтекст неуверенности. Он подчеркивается последним словом, которое напечатано с красной строки. Конец. Да, если бы Клаудия окончательно навсегда впала бы в непрошибаемое самодовольство, это означало бы действительный конец, духовную смерть. И даже, можно сказать, гражданскую смерть. Социалистическому обществу явно не нужны потребители, упершиеся носом в кормушку. И в том случае, если у них в кармане имеется диплом о высшем образовании. Однако в данном случае читатель вправе предполагать, что до конца еще далеко, и что дальнейшая судьба сорокалетней женщины может пойти непредвиденными путями. До тех пор, пока она сохраняет драгоценную способность к душевной боли, для нее не исключена и потенциальная возможность выхода из тупика. В ходе обсуждения повести «Чужой друг» в печати ГДР не расставился вопрос, как выражена здесь позиция автора. Для читателя маломальски проницательного ясно, что писатель ни в коей мере не имел в виду дать полную картину жизни своей республики и не ставил перед собой задачу противопоставить Клаудии, Генри и другим персонажам повести ярко положительные фигуры, могущие стать примером для подражания. Он сам говорил в интервью, что не стремился предписывать своим читателям какие-либо рецепты, как им строить свою жизнь, как им вести себя. Важнее для него другое пробудить, стимулировать в читателях способность самостоятельного критического осмысления тех больших вопросов, которые поставлены самим ходом действия повести. Именно в обществе, где созрели предпосылки для развития духовно полноценной, активной, всесторонне развитой личности, возрастает нравственная требовательность, обращенная к человеку. Об этом говорили литературоведы и критики ГДР в ходе дискуссии о современном состоянии литературы республики. В этой связи не раз шла речь и о повести Кристофа Хайна «Чужой друг». Указывалось, что она рассчитана на серьезное, вдумчивое чтение. Критическое отношение автора к персонажам, как и внутренний драматизм судьбы Клаудии, не декларируется в лоб но выражено самим ходом действия достаточно ясно. Известный литературовед Клаус Ярмац сопоставил в этом смысле повесть Хайна с повестями Юрия Трифонова. И у того, и у другого автора критика действующих лиц осуществляется без применения сатирических средств, но она на лицо. Глубинным исследованием современников писатель приглашает читателей заглянуть в самих себя проверить собственную позицию светиль великих идеалов. В богатую палитру художественной прозы ГДР Кристоф Хайн внес новые краски и принял участие в плодотворных поисках, направленных на повышение идейного нравственного потенциала современной социалистической литературы.